часы досуга обнаруживается ни на что не способный субъект, отчаянно скучающий и тяготящийся самим собою. Посему возрадуемся, братья, что мы, дети, не рабыни, а свободной. Как счастливейшая страна та, которая нуждается лишь в малом ввозе или совсем в нем не нуждается, так и из людей счастлив будет тот,